Глава 16. Повелитель демонов Гуль один шел в лесу. Он изменил свою внешность на обычного амтириста и продолжил уйти на юг леса Делабеза. Не думал, что человек сможет победить армию драконов без единой царапины. Повелитель Гуль видел сражение между Арпшоу и драконами, и это одновременно изумило его и одновременно вело в панику. видя подавляющую силу арп-шоу, таким образом повелитель демонов думал, что он сможет превратиться в человека и выяснить особенности да характера арп-шоу, чтобы создать идеальный план, чтобы одолеть его. Олиминус и многие из его подчиненных никак не одобряли идею, так что сам повелитель просто пошел сражаться. Один. Победа над подобным противником – это была лишь работа повелителя демонов, так что он никак не мог парировать подобного силе, и просто молча согласились. Когда дом -шоу попал в его поле зрения, он не мог даже не поморщиться. Перед ним стояла скрытая ловушка типа барьера. Чтобы увидеть ее, требовалась высокоранговая магия обнаружения. «Я не могу поверить, не создали такую высокоранговую ловушку!» Спиногуля была пропитана потом, так как он знал «Еще шаг, и он был бы пойман в эту ловушку». Он смог ее заведеть лишь потому, что оставался всего лишь один шаг. Ловушка признала его, того, кто скрыл свою ману демона и превратил себя в человека, как врага. С ловушкой перед ним он не мог двигаться дальше, поэтому он остановился, чтобы придумать план. «Кто ты такой?» Единственная женщина-рыцарь вышла из-за барьера. «Ты знакомый мастера Самы? Или знакомый хозяйки? Она говорила, казалось бы, вроде дружелюбно, но немного настороженно. Ее рука касалась меча закрепленного на поясе, и она была готова уже атаковать в любое время. Э, нет, как бы я старый друг хозяйки, и слышал, что она живет здесь, так что просто пришел ее навестить. А, вот как понятно. Сказав это, женщина-рыцарь обнажила свой меч и направила его на гуля. Значит,. «Ты из расы демонов? Для чего пришел сюда?» В зависимости от ответа, я буду твоим противником. До этого ей сказали, что Лис была под контролем демона. Но вчера Рапшоу и Лис рассказывали, что она из расы демонов. Несмотря на то, что Лис обычно вела себя как нормальный человек, выглядела, будто у них с Рапшоу «Любовь морков», четверка приняла неожиданную новость, вполне усердно работая для них. А ее решимость хороша. «Да, я правда демон. Однако я просто пришел увидеть, что происходит. Теперь я просто планирую спокойно уйти». Сказав это, Гуль поднял руку, показывая, что у него не враждебные намерения. Видя его отношение к ней, она опустила свой меч и сказала, «Если так, я не вижу причин быть враждебной к тебе». И есть ли у тебя какие-либо вообще сообщения для госпожи? После подтверждения того, что Бэрис не открывалась после того, как опустила меч. Я вижу. Тогда я бы хотел, чтобы ты передала мужу дано кое-что. Я был бы рад выпить с ними чаю в ближайшем будущем. Я поняла. Я Бэрис рыцарь. Как зовут тебя? Ты можешь сказать им, что меня зовут Газару. Сказав это, Гуль ушел. Несколько часов спустя в замке Повелителя Демонов. Повелитель сама? Ну, как вам, Эрп Были Был ли у вас хороший урожай сегодня-ня? спросила Гуля, сидевшего на троне. Но Гуль лишь смотрел вниз, глубоко о чём-то задумавшись. Даже после того, как его окликнули несколько раз, он не двинулся. Видя подобную сцену, «Её высочество, наверное, думает о новой стратегии!» Подумав так, Кули Минус, покинула тронный зал. «Берец, я вижу, что это движение были грациозны для человека. То, как она стояла, четко показывало ее достоинство и мужество, чтобы стоять за своего мастера. Гулю было довольно трудно не думать о ее фигуре. В это же время в доме Рпшоу. Вы, должно быть, разыгрывайте меня, верно? Услышав слова орп-шоу, Бэрри от волнения. Да, тут должно была быть ошибка. Тот, кого-то встретила, был замаскированным повелителем демонов. Стоящая напротив орп-шоу Лис тоже кивнула. Но он должен был придумать что-нибудь получше, чем Газару, если он бы хотел использовать псевдоним. Говоря это, она слегка хихикнула. Даже так, выпить вместе чай? Звучит интересно. Не знаю, насчет этого, у повелителя демонов... М -м, выразительность думала как у стации, так что не уверена, что у него может получиться занимательный разговор с мужем сама. Во время их маленького разговора, они улыбались друг к другу. А перед ней была Бэрис, которая все еще дрожала и взмакала от того, что произошло недавно, прям будто бы приняла душ. О -о -о -о, это повелитель демонов. Я я направила меч на повелителя демонов. Это плохо! Меня убьют! Меня же убьют! Она потеряла все свое достоинство, которое показала перед повелителем демонов. Пока Бэрис дрожала, Та вытекала из каждой части ее тела. Ну-ну, не пачка пол! Ты разве не знаешь, как трудно умыть? мыть? А? Бросом? А? Тут, тут, тут правда красное лесо. Опять что ли?